Гатчина оказалась небольшим городом, пострадавшим от гитлеров в дни войны. Сима знала Васин адрес, не раз держала в своих руках. С вокзала отправилась на ту самую улицу, где он жил. Дорогой думала, сохранился ли дом, в котором жила его семья, или в дом попала бомба, разрушила, и теперь все они переехали куда-то, а куда следовало еще узнать. Нет, дом стоял на своем месте, уже спустились осенние сумерки, в окнах горели лампы под цветными абажурами, откуда-то доносились звуки танго, о эти черные глаза, то было самое любимое Симой танго, бархатный мужской баритон, словно бы жаловался кому-то неведомому. О, эти черные глаза меня пленили. Их позабыть не в силах я, они горят передо мной. Ей показалось, это поет Вася. У него был не сильный, но теплый, мягкий голос. Но потом поняла, кто-то просто-напросто завел патефон, поставил эту самую пластинку. Сима стояла возле дверей, ведущих в дом, старой, с облупленной кое-где штукатуркой слушала музыку и ждала встречи с Васей. Но в то же время несказанно боялась увидеть его. Как-то он отнесется к ее приезду. Что скажет? Может быть, рассердится? Но, с другой стороны, он должен понять ее, ведь она волнуется за самого близкого и дорогого человека на свете, который почему-то не пишет, Не дает о себе знать. Изредка из дома выходил кто-нибудь. Она каждый раз вздрагивала. Не Василий? Но нет. Сперва то была старая женщина с авоськой в одной руке и с собачьим поводком в другой. Она вела на поводке белую дворняжку, мельком огляделась ему, прошла мимо, обернулась, и собака тоже обернулась вместе с хозяйкой. Тима невольно усмехнулась, хотя не весело было у нее на душе. Уж очень смешно это выглядело, когда обе, и старая хозяйка, и ее собака одновременно обернулись, глянули на нее. Потом пробежал мальчик. Может быть, Васин сын? Нет. Васиному сыну было, по ее подсчетам, десять лет, а этому не больше семи. Прошла женщина в темном пальто, темный платок, спущен на плечи, черные смоляные волосы, гладко зачесаны назад. Не жена ли Васи? Вроде бы не похоже. Вася говорила на русоволосая, невысокая, а это ростом намного выше симы. Вечер окончательно завладел небом. Стало уже по-осеннему холодно, заморосил мелкий дождь. Тут Сима решилась, поднялась на третий этаж, остановилась перед дверью. Позвонить или не надо, или все-таки позвонить. А вдруг он сам откроет, что тогда скажет? Ему это, наверное, не по душе. Разве? Может быть, наоборот, обрадуется, увидев ее, кинется к ней и скажет «Махоркин, милый, как это ты надумала, вот славно-то!» Сима то поднимала руку, чтобы позвонить, то вновь опускала ее. Потом все же позвонила, и дверь открылась мгновенно, словно там, в глубине квартиры, только и ждали ее звонка. Перед Симой стояла девочка, высоконькая, а таких обычно говорят долговязые, вытянувшиеся не по возрасту, лицо еще совершенно детское, на вид лет двенадцать, может быть, чуть больше. Густые брови, глаза горячие, темно-коричневые, широким, без малейшего просвета зрачком. Его глаза тут уж не ошибешься. Васина, дочь. Вам кого? Спросила. Мне. — Вот что, — начала Сима, — мне надо узнать об одном фронтовом товарище. — Вы с папой на фронте были, — вдруг перебила ее девочка. — Правда? — Правда, — кивнула Сима. Девочка всплеснула тонкими, словно палочки, руками. — Да чего жаль! Папа уехал с мамой в деревню к маминой крестной, И братишку с собой взяли, я дома одна. — Значит, его нет? — переспросила Сима. Сразу стало легче на сердце и в то же время обидно. Зачем торопилась, ехала в чужой город, к чему все это? — Да вы проходите, — сказала девочка, пошла вглубь квартиры, и Сима пошла вслед за ней. Комбак ничего не придумывал, не старался приукрасить, говорил, жилье у нас незавидное, две комнаты, печное отопление, воду носить приходится из колонки, но ничего, я привык.